Молодой человек выбрал сверхмодный костюм, он был уверен, что костюм ему удивительно идёт. Тунику из синего атласа с подложенными плечами украшал речной жемчуг. Туника сильно обтягивала его фигуру, поэтому он осторожно застёгивал золотые пуговицы спереди. На длинных рукавах была великолепная вышивка, воздушные манжеты доходили почти до кончиков пальцев. На стройных ногах были надеты узкие чулки из белой камки которые облегали ноги, как чешуйки луковицу. Это был вызов существующей моде. Англичане носили свободные гамаши, а поверх на теле длинные накидки, доходившие почти до самой земли. Но Уолтера это не смущало, потому что он был уверен, что новая мода вскоре дойдет до Англии, и он станет в этом пионером. Его наряд завершали синие башмаки с задранными носами. Молодой человек прекрасно себя чувствовал, расхаживая по комнате. Потом по привычке подумал, если бы меня могла видеть морям. Не успели эти слова зазвучать в его голове, как хорошее настроение пропало. Он подошел к окну и грустно посмотрел на начинающийся дождь. «Моя дорогая жена, где ты?» – вслух спросил Уолтер. Он несколько минут постоял у окна, а потом решил, что надо переодеться во что-то более скромное. Уолтер вздохнул и сказал себе, «Нет, не стоит переодеваться». Я должен хорошо выглядеть перед Ингейм. Она не высокого мнения о герни, и эту ошибку следует исправить. В Большом Холле зажгли вдвое больше сальных светильников, чем обычно. Олтер сошел вниз первым. Он попытался взглянуть на приготовление как бы со стороны, чтобы понять, как они выглядят в глазах гостей. В центре стола стоял кубок-исцелитель лука. Рядом кубки «Юанн-Креститель», и Бернар из Клерво. По главе стола помещались три кресла, а перед ними высокая салонка. У Уолтера радостно забилось сердце. Он будет сидеть рядом с дедом и Ингией. В первый раз будет публично признано, что он член семьи. Уолтер обратил внимание, что все слуги присвистывали, увидев его в этом наряде. Один из них заявил довольно громко «провалится мне на этом месте, если он не возвратился важным павлином» другой его поддержал. Молодой мастер, вы, наверное, хвастаетесь своими длинными ногами. Олтор не обращал внимания на их шуточки, потому что понимал, что в глубине души они гордятся тем, что он вернулся из путешествия и имеет красивую одежду. Олтор засмеялся и промолвил: "Шивые лентяи, вы бы видели мои наряды в Китае". В комнату вошёл Джет, опираясь на крепкую палку из терновника. Воцарилась тишина. Старик заморгал глазами, А потом мне ожиданно улыбнулся. Но ну, прямо Соломон во всём своём великолепии, сказал он: "Мальчик мой, я никогда не видел подобных гамаш. Клянусь святым Вулстоном, мне бы тоже хотелось приобрести для себя парочку. Мои ноги ещё можно показывать". Олтер поклонился. "Милор так одеваются в Венеции, и скоро это будут носить при дворе его величества". Дед отвёл его в сторону. Я разговаривал с отцом Клементом Шефнулон, Он говорит, за нарушение клятвы необходимо понести суровое наказание. Но если клятва уже нарушена, её больше не нужно выполнять. Относительно наказания станет решать епископ Ансильм, и боюсь, что наказание действительно будет суровым и дорогим. Но теперь я могу с тобой разговаривать напрямую, мальчик мой. Я очень рад этому. В этот момент вошла Ингени. Волтер позабыл, какая она красавица, и сейчас радовался, увидев её. На голове у неё был тонкий золотой обруч, а заде волосы были подобраны в сетку. Длинная тёмно-синяя юбка подметала пол, когда она шла. Сверху был надет прилегающий корсаж из жёлтого бархата. Впереди корсажа был глубокий вырез с отделкой из горностая. Поверх всего был накинут тёмно-серый плащ, закреплённый у горла золотой цепочкой. Он развевался при ходьбе открывая пышные рукава с ярко-жёлтыми пуговицами